привычные мысли в привычном русле тысячу раз я уже так думал приучены с сызмальство приучены с либо ура ура либо пошли вы все к черту никому не верю о вот что господин банев думать вы не умеете не умеете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 Альтеорднунг. Ну, ладно. Но ведь просто банев существует не первый день. Кое-что повидал, кое-чему научился. Неполный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павру? Или этому сопливому деревянскому недруслю? Или трезвому квадриге? Почему? Обязательно кровь! Гной и грязь. Ну, мокрицы выступили против Ферда. Прекрасно. Гнать его в шею давно пора. И детей они тоже не дадут в обиду, не похожие на них, и не рвут они на себя жилеток, не взывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов. То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку. Правильно! Правильно, Болкунац, молодец! И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно, неуютно, но так и должно быть. Будущее созидается тобой, но не для тебя. Эй ж ты, как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад к миногам, к водке вспоминать противно! А ведь так и должно было бы быть!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 Добрые старые времена, когда можно было бы отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, акселерация. Но нельзя же бороться против, не за. Ну что же, значит, когда ты рубишь лес. Больше всего достается тому самому суку, на котором сидишь. Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно, повторяла, — не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко. Мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут. Неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно? Это же Ирма, подумал Виктор. Ирма! крикнул он и проснулся. Храпел квадрига. Дождь за окном прекратился и стал как будто светлее. Виктор поднес глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без десяти пять, тянуло промозглым холодом. Надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой наползали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под грязным, Серым небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотела спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта. В окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, и он выскочил из окна, и изо всех сил погнался за машиной и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели. Он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют. Он останется один. И тут возник свирепый, пронзительный визг бомбы прямо в теме, прямо в мозг. Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла. Визжал эр квадрига Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба. Было светло, но это не был дневной свет. На захламленном полу лежали ромные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна, ледяная, ослепительно красная. В ней было что-то невыносимо страшное. Виктор не сразу понял, что. Небо было по-прежнему затянуто тучами. Но в этих тучах кто-то вырезал ровный, аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна. Квадриг уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. — Да что им это здесь, цирк, что ли? — За кого они меня принимают? — Квадрига все скрипел. — Перестань, рявкнул Виктор с ненавистью. — Квадратов не видел! Живописец дерьмовой халуй! Он схватил Квадригу за махерое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер. — Хорошо! — сказал он вдруг неожиданно, ясным и отчетливым голосом. — С меня хватит! Он поднялся на четвереньки, и прямо с четвереньки, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже... Разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами черная ленты шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закуил. Мельком он заметил, что солдатиков в холле нет. То ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и покусники! Нет, нет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется снарехи. А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо но с ним как-то спокойнее. А подумавшие не глупо вовсе. Ведь ясно же, ожидается великий драп, это что в воздухе висит. А когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие. Во дворе взревел мотор. Из угла вынес огромный бесконечно длинный лимузин-квадриги, личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью. Лимузин, не разбирая дороги, устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду. Удралтки, скотина! — пробормотал Виктор не без зависти.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 прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпала магистратура и полиция, драпала промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки. Все, все, все в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов встрепанные, агрессивные, злобные и тупые лихоинцы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 Колесо от телегии, а немного поодаль на обочине и сама телега со старым продранным диваном и фикусом. На самой середине шоссе, прямо напротив ворот, одинокая калоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже было пусто. Не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы. Поднимало солнце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 — подумал Виктор. — Выпить бы. — Где же Диана? Он медленно пошел обратно в город. Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полузгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое.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 Жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии, мягко подламываясь, истаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы, все вокруг потрескивало. Тихонько шипела, шелестела, делала спористым, прозрачным, превращалась в сугробы грязи и пропадала. Вдали башни ратуши изменила очертания, сделала зыбкой и слила с синевой неба. Некоторое время в небе отдельно от всего висели старинные башенные часы, потом исчезли они. — Пропали мои рукописи!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 Реактивный истребитель со щитком легионных фюзеляжек. беззвучно промелькнул над головой. Все еще бесшумно вошел в разворот, где-то возле солнца, исчез. И только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу. Но навстречу уже шел болкунац с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла. Ирма тоже почти взрослая, басая, в простом легком платье с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала Хх. Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была. Он не предполагал даже, что такая Диана, возможно, Диана счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал, все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне вернуться.